Глава 63 Не в состоянии уснуть, Уайт покинула номер, добрела до вестибюля отеля и вышла оттуда через задний ход. Сев у бассейна, выудила из кармана жакета одну единственную сигарету. Она покуривала в старших классах и в колледже, но, забеременев в первый раз, поклялась завязать. Однако, когда начались приступы паники, Уайт время от времени позволяла себе оттянуться, зная, что приступы начались сразу после смерти Донте, отнюдь не по совпадению. Когда это произошло, Уайт прилетела первым же рейсом и поехала прямо в морг, чтобы увидеть свое дитя, лежащим без признаков жизни, на столе прозектора. Вскрытие еще не проводили, задержав его, чтобы Уайт смогла увидеть ребенка до предписанной процедуры, за что она испытывала благодарность. И это было единственное, за что Фредерик могла испытывать благодарность. Казалось, ей потребовалась целая вечность, чтобы открыть глаза и поглядеть на его маленькое тельце под простыней, натянутой до груди. В глубине души она уповала, что если не откроет глаз и не увидит его, он может остаться жив. И все же было необходимо признать реальность кончины сына. И когда ей пришлось поглядеть на него... Уайт внезапно запаниковала, ощутив, как сердце забилось часто часто. Жуть пожирала ее нутро, легкие раздувались, сделав дыхание порывистым и хаотичным. Трясущейся рукой она щелкнула зажигалкой зиппо, чтобы прикурить. И в мимолетной вспышке пламени увидела Донте, не тело мальчика на столе, а ребенка, которого родила и растила, пока бессмысленное насилие не отняло его у матери. Взяв дыхание под контроль, она замедлила его, понемногу выпуская сигаретный дым, лениво поплывший над бассейном и растворившийся в ночи как Донте. Вот ж не думал, что ты куришь тайком от всех. Резко обернувшись, она увидела Декера, стоявшего чуть правее, на границе колышущегося мрака. «Изредка позволяю себе штучку», — ответил Уайт. Кивнув, Амос подошел поближе и устремил взгляд на недвижную воду бассейна. «Не спится. Очевидно, как и тебе. Я всегда плохо сплю. Очевидно, это просто не мое. добавил он. «Я послала тебе файл инцидента с Лэнгли и проституткой. Я его прочитал и просмотрел фотки. Ей повезло остаться в живых». А потом она отозвала жалобу и покинула город, оставив Лэнгли на свободе с чистой совестью. «Мужики вроде него никогда не испытывают угрызений совести». Уайт сделал еще затяжку. «А ствол Барри Дэвидсона — девятимиллиметровый Зиг, того же калибра, что пули в Дреймонте и Лансер. Если баллистика подтвердит, что их убили из этого ствола, Плакала твоя гипотеза о двух убийцах. Возможно, не стал спорить Деккер. Не вижу никаких вариантов. А еще нам нужно повидать Глорию Чейза и Дениса Ленгли по отдельности. Считаешь, сможешь заставить ее настучать на него? Кто знает, Декер развел руками. И мы не сможем этого сделать, если Лэнгли не убивал Каминс. «Как я это вижу, у нас двое основных подозреваемых в убийстве Каминс — Барри Дэвидсон и Деннис Лэнгли. Но весьма вероятно, что все три совершил Дэвидсон, а Лэнгли невиновен. Согласен?» «С этой теорией есть проблемы», — возразил Декер. «И самое большое в том, что Каминс зарезали, а не застрелили». «Знаю». «Но если Дэвидсон застрелил Дреймонта, есть шанс, что он поднял на перо бывшую жену». «А словацкие деньги во рту!» — упорствовал Декер. Докурив, Уайт аккуратно затушила окурок и швырнула его в урну. «Может, преднамеренный отвлекающий маневр. «А двое мужчин, забравшие Лансер из больницы, они что, помощники Дэвидсона или Лэнгли? И где они держали Лансер все это время? И зачем избивать ее? Что ей было известно такого, что могло бы им повредить? А если Дреймонта убили только потому, что он там был, когда то ли Дэвидсон, то ли Лэнгли явился, чтобы убить Каминс, к чему вообще убивать Лансер? Дэкер, я думала, ты считаешь, что это один из этих двоих. С досадой бросил Уайт. Я ни разу такого не говорил. Они подозреваемы, это точно. И могли убить Каминс, но не Дреймонта, и не Лансер, и не Келли. У них просто не было причин. «Но ты считаешь, что Дэвидсон или Лэнгли могли убить Каминс?» — спросила Уайт. «Это, несомненно, возможно. У них имелся и мотив, и средства, а может и возможность, если их алиби погорят» так что мы должны тщательно это рассмотреть. Тем более, что теперь мы знаем, что Дэвидсону известно, как обойти охраняемые ворота. — Ладно, но если ствол Дэвидсона окажется орудием убийства Дреймонта и Лансер, что тогда? — Тогда, наверное, я рассматривал это дело совершенно неправильно, — сдался Декер.